Глава 3 Неожиданные гости. Тем временем в дверь дома Куцехвостов кто-то громко постучал. Госпожа Куцехвост как раз закончила работу над своим портретом среди цветов и с удовольствием его разглядывала. — С каждым разом у тебя получается все удачней, — заметил господин Куцехвост, оторвавшись от книги. «Здорово — Здорово! — одобрил Пипус. Теперь нарисую нас всех вместе, как мы сидим за столом и едим пирог с малиной. А до этого съели суп из грибов и котлета из корня лопуха. — Прекрасная мысль. Обязательно напишу такую картину, — заверила его госпожа Куцехвост. — Кстати, картины не рисуют, а пишут. — И из твоих слов я поняла, что ты проголодался. Действительно, пора обедать. Тут стук в дверь стал еще громче. — Это, конечно, одуванчик. Накатался на санках с мышеврагом и теперь хочет есть, — пробормотала госпожа Куцехвост, направляясь к двери. Но за дверью оказался вовсе не одуванчик, а совершенно незнакомая ей лесная мышь с целым выводком маленьких, взъерошенных мышат. — Здравствуй, любезная, — сказала лесная мышь, отодвигая госпожу Куцехвост и проходя в дом. Мышата засеменили за ней. Семья Куцехвостов никогда не дружила с лесными мышами, хотя они и были дальними родственниками. Уж слишком надменно те держались. Несколько раз господин Куцехвост пытался завести более близкое знакомство и даже как-то пригласил их в гости, но лесные мыши не посчитали нужным даже ответить отказом. Просто не пришли, и все. Так что госпожа Куцехвост, а за ней все остальные — Очень удивились при виде таких неожиданных посетителей. — Чем обязан? — довольно холодно спросил господин Куцехвост, поднимаясь со своего места. Но лесная мышь не обратила на его холодность никакого внимания. Она уселась на диван и пристально оглядела комнату. — Ну что ж, сойдет, — пробормотала она. — Послушайте, любезная, — обратилась лесная мышь Куцехвостом. Вы, помнится, приглашали нас в гости, вот мы и пришли. — Но это было год назад, — пробормотала пораженная госпожа Куцехвост. — Возможно, мы немного опоздали, но дела, знаете ли, светские обязанности и все такое. На красивой длинной мордочке лесной мыши не было и тени смущения. Мышата с любопытством оглядывались по сторонам. Они первый раз оказались в большом доме, и им все было интересно. «Так вот, что я хотела сказать...» Лесная мышь изящно взмахнула хвостом. «Вы, вероятно, заметили, что снег внезапно растаял?» «По правде говоря, нет», — призналась госпожа Куцехвост. «Кажется, нам говорил что-то такое наш младший сынок одуванчик Где он, кстати?» «Сейчас это не имеет значения» перебила ее лесная мышь. «Важно другое. Снег растаял, и наша нора оказалась затопленной. Я не могу держать детей в затопленной норе. Надеюсь, это вам ясно?» «Конечно», — согласилась госпожа Куцехвост. «Ну где все-таки одуванчик? Время обедать, а его все нет». «То, что мы пришли как раз к обеду, весьма удачно», — заметила лесная мышь. «Дети проголодались». Вы, возможно, уже поняли, что наша нора затоплена. Я и сама не откажусь немного подкрепиться. Еда у вас, разумеется, самая простая, но это не важно. Мы готовы вытерпеть некоторые неудобства. Но только я настоятельно прошу, не повторяйте все время один и тот же вопрос. Я даже не понимаю, к кому вы обращаетесь. «Какой вопрос?» — ошарашенно спросила госпожа Куцехвост. «Я начинаю волноваться по-настоящему». «Почему одуванчика до сих пор нет?» «Вот-вот, этот самый вопрос!» Лесная мышь поморщилась. «Почему вы все время повторяете одно и то же? Где одуванчик, где одуванчик? Даже вам должно быть известно, что зимой одуванчиков не бывает!» «Одуванчиком зовут нашего младшего сына», сказала госпожа Куцехвост. «Мы назвали его так, потому что он белый и пушистый. А сейчас его нет дома, и я очень беспокоюсь». «Где же он может быть так долго?» «Ну вот опять!» — возмутилась лесная мышь. «Я же, кажется, просила!» «Впрочем, я видела какого-то мышонка в красной шапке с помпоном. Он плыл через лужу в спичечном коробке. Я еще обратила внимание детей на то, как это глупо и опасно. Помните, дети?» «Помним!» — нестройным хором ответили мышата. «А почему это глупо и опасно? Вы помните?» «Вода холодная!» Коробок в воде может развалиться. Можно утонуть, — наперебой загалдели мышата. «Молодцы — Молодцы! — похвалила их лесная мышь. — Какой ужас! — сплеснула лапами госпожа Куцехвост. — Вода холодная, коробок в ней развалится. Мой сыночек может утонуть. И она бросилась к выходу. Господин Куцехвост, пипусы и Пипина побежали за ней. — Какие они все-таки странные, эти полевые мыши! — заметила лесная мышь, глядя им в след. — изысканности манер, недостойного поведения. Впрочем, другого ждать не приходится. Придется терпеть. Она тяжело вздохнула. Семья хвостов тем временем выбежала на крыльцо. Они спустились на нижнюю ступеньку и стали тревожно всматриваться в воду. На противоположном берегу Пипус заметил остатки размокшего коробка. Эта находка их немного успокоила. Раз коробок добрался до берега, значит, и одуванчик вместе с ним. Но где он сейчас? — Наверное, пошел к мышеврагу, — предположил Пипус. — Хорошо бы узнать поточнее, — господин Куцехвоз задумался. — Только вот как туда добраться? — Давайте я тоже сплаваю на чем-нибудь, — предложил Пипус. Но госпожа Куцехвост была решительно против. «Это слишком опасно», — твердила она, беспокойно оглядывая противоположный берег. «Вот что, Пипус, пойди узнай у лесной мыши, как они сюда добрались», — велел господин Куцехвост. Пипус неохотно поплелся в дом. Мышата в отсутствии хозяев осмелели и разбрелись по комнате. Они без бесцеремонно хватали все, что привлекало их внимание, и, разумеется, не ставили на место. Лото было перемешано, посуда вынута из буфета и раскидана по полу. Книга, которую читал господин Куцехвост, тоже валялась на полу. А на портрете госпожи Куцехвост красовались какие-то каракули. «Сейчас же прекратите!» — закричал возмущенный Пипус. Мышата немедленно прекратили свои занятия, сбились в стайку и вытаращили на пипуса испуганные глазенки. — Не очень-то ты, любезный хозяин, — заметила лесная мышь, все это время сидевшая на диване и невозмутимо наблюдавшая за происходящим. — Почему вы сами их не остановили? Разве вы не видите, что они портят наши вещи? — Своим детям я ничего не запрещаю. «Если детей постоянно одергивать, у них могут развиться комплексы, а это нежелательно. Вот тебе наверняка многое запрещали в их возрасте». «Да уж, конечно», — проворчал Пипус, совершенно сбитый с толку. «И вот видишь, к чему это привело?» к «Чему?» — не понял Пипус. «Ты превратился в грубого и невоспитанного подростка. У тебя ко мне еще какое-нибудь дело?» «Ой, конечно!» Пипус так растерялся, что совсем забыл, зачем его послали. «Скажите, тетенька, как вы смогли до нас добраться, если перед крыльцом такая лужа?» «Ну, это было совсем несложно», — снисходительно усмехнулась лесная мышь. «Мы ведь от природы очень одарены и обладаем умением ходить по стенам. Для вас, я боюсь, такой способ недоступен. К тому же попрошу впредь ко мне так не обращаться». Что это еще за тетенька? Мы, слава богу, в родстве не состоим, и если это все, что ты хотел сказать, то можешь идти. Да, я, пожалуй, пойду, спасибо, — пискнул Пипус и побежал к выходу. Напомни своей матери, что пора обедать, — крикнула ему вслед лесная мышь. — Ну что? Ну как? — набросились на Пипуса с вопросами. Она сказала, что они прошли по стене. «По стене?» — удивился господин Куцехвост. «Мне это как-то не приходило в голову. Надо попробовать». «Она сказала, что у нас не получится!» — добавил Пипус упавшим голосом. «Это мы еще посмотрим!» — возмутилась госпожа Куцехвост. Она решительно направилась к бревенчатой стене, но тут, на другом берегу лужи, показался господин Длиннохвост. Он приветливо замахал лапы и закричал. — Ого-го, соседи, у меня для вас хорошие новости. Ваш сынок-адуванчик жив-здоров. Он у дружка своего мышеврага. Домовые о нем позаботятся, пока лужа не замерзнет. Я сейчас к вам загляну и все подробно расскажу. Он ловко обижал лужу, вспрыгнул на стену и, цепляясь лапами за бревна, быстро добрался до крыльца. здорово — завистливо вздохнул Пипус. Госпожа Куцехвост радостно охая пригласила всех к обеду. В комнате по-прежнему царил беспорядок, а лесная мышь, не дав никому раскрыть рта, стала выговаривать госпоже Куцехвост. — Неужели вам не ясно, любезная, что дети не могут обходиться без еды так долго? У них режим. Им уже пора спать, а они еще даже не обедали. — Сейчас, сейчас, — заторопилась госпожа Куцехвост и тут заметила раскиданную посуду и свой испорченный портрет. Мордочка у нее помрачнела. Она остановилась около лесной мыши, уперев лапки в бока и голосом, не предвещавшим ничего хорошего, прошипела. — Это что ж такое, голубушка? — проворковала лесная мышь, заметно нервничая. — Не надо так волноваться. Это всего лишь дети чуть-чуть поиграли. Они сегодня немного травмированы и не понимают, как надо вести себя на новом месте. — Но вы-то понимаете? Госпожа Куцехвост стала наступать на лесную мышь. — Милочка, у меня ужасная мигрень. Я едва понимаю, кто я и где нахожусь. Где уж тут уследить за детьми? Моя прекрасная нора полна воды, вещи утонули, а вы от меня чего-то хотите. И лесная мышь вытерла сухие глаза. Госпожа Куцехвост смягчилась. Она представила, каково было бы ей остаться с детьми в затопленной норе и лишиться всех вещей. «Ладно уж, на первый раз я вас прощаю, но впредь лучше следите за детьми». «Голубушка, я надеюсь, вы понимаете, что я не собираюсь тут оставаться». Все незаметно с облегчением вздохнули. «У меня слишком много обязанностей перед обществом», — продолжала лесная мышь. «И сразу же после обеда я вынуждена буду вас покинуть». «А как же тихий час для детей?» — спросила госпожа Куцехвост, с жалостью глядя на испуганных мышат. «О, дети, разумеется, останутся у вас. Я уверена, вы прекрасно о них позаботитесь». «Надолго?» — смею спросить. — вмешался господин Куцехвост. — Милый мой, как я могу это знать? — вздохнула лесная мышь и изящно смахнула слезу. — Все зависит от обстоятельств. Поверьте, мне и так очень и очень тяжело. — Несчастная мать, как она страдает! Господин Длиннохвост сам, едва не плача, выступил вперед и, заикаясь от смущения, произнес. — Сударыня, я только что узнал о вашем горе и осмелюсь предложить вам для проживания свою нору. Вы можете поселиться там вместе с детками и жить сколько пожелаете. — Очень мило с вашей стороны, — процедила лесная мышь, совсем не обрадовавшись. — Но ваше предложение нам вряд ли подойдет. Близость воды опасна для детей, но давайте же, наконец, обедать. Госпожа Куцехвост с помощью пипусы и пепины собрала с пола посуду и начала подавать на стол. Лесные мышата действительно очень проголодались и с удовольствием ели все, что им накладывали в тарелки. Их мать тоже не страдала отсутствием аппетита. Она даже снизошла до того, чтобы похвалила пирог с малиной. «Неплохо, голубушка, очень неплохо», и положила себе пятый кусок. Как только обед был съеден до последней крошки, лесная мышь стала поспешно прощаться. Дети, ведите себя хорошо. Я вас заберу, как только смогу, возможно, через Нет, не будем загадывать. И она удалилась. Какая благородная дама, восхитился господин Длиннохвост. Мышата зевали, терли лапками глаза. Госпожа Куцехвост уложил их на диван огромцев, накрыла пледом, и они немедленно уснули. Потом все сидели за столом, и господин Длиннохвост рассказывал, как зашел в гости к домовым и увидел там спящего одуванчика. Добронрава передавала вам привет и велела не беспокоиться. Она и накормит его, и вещички высушит, а пока погода не наладится, он поживет у них. Закончил свою речь господин Длиннохвост.